Глава 110. Полезные и вредные подписчики. Когда мы выпускали новый сайт, каталог или видео, мне достаточно было указать в сторис или посте ссылку на этот проект, чтобы запустить интересную цепную реакцию. В ответ я практически мгновенно получал от моих подписчиков 20 сообщений с указанием найденных ими опечаток и ошибок. Ребята заходили посмотреть, что же новенького сделала наша команда и находили все неработающие кнопки, уязвимости и баги. Об этом они спешили сообщить мне. Руководитель проектного отдела Дэн частенько просил меня поскорее засветить наш новый проект перед аудиторией, чтобы сразу же сделать исправление, не переключая разработчиков на другие задачи. Так подписчики стали бесплатными тестировщиками. Такая стратегия запусков позволяла нам выводить проекты быстро, реализуя один из принципов Whiteville – скорость. Кроме того, у сайтов быстрее росли SEO-позиции. Когда на страницу нового проекта вдруг тысячами начинали приходить настоящие посетители, которые кликали на кнопки, что-то скачивали, переходили по разделам и читали тексты, это заинтересовало поисковых роботов. Каждый посетитель на страничке, как пчелка на лугу, летающая от цветка к цветку. Если пчелы приносили на своих лапках пыльцу, то пользователи приносили с собой маленьких поисковых роботов, которые наблюдали за его действиями и поведением. Яндекс думал, «О, это интересно людям!» и ставил наши странички выше сайтов конкурентов. Правда, у этой стратегии был и один существенный минус. Вместе с волной посетителей к нам в CRM приходила сотня заявок от моих же подписчиков. Это перегружало брокеров. Им приходилось добросовестно обрабатывать все поступившие с сайта запросы, как искателям золота, которые должны переработать тонну земли, чтобы найти в ней один блестящий золотой самородок. И ладно, если человек на том конце провода сразу честно признавался, что он мой подписчик, и оставил заявку просто потому, что хотел посмотреть, как работает наш новый сайт. Но были и спорные персонажи, которым хотелось посмотреть, как мои брокеры будут разговаривать с ними по телефону, или ученики БМ, тестирующие нишу и занимающиеся созданием сайтов. Такие люди начинали притворяться играть в клиента, придумывая себе какой-нибудь запрос, типа «Да, у меня есть 100 миллионов, хочу купить квартиру, но сейчас мне некогда, неудобно говорить». При этом говорящий точно знал, что квартиру не купит за неимением денег. И моему бедному брокеру приходилось в СРМ-системе ставить задачу за задачей, звоня этому покупателю. Тому было неловко столько врать хорошим людям, и он сливался, говоря, что занят. Лучше бы сразу признался. Так несознательные подписчики воровали рабочее время моих сотрудников. И, будучи пойманными, получали от меня дизреспект. Метод выявления притворных покупателей разработала Светлана, которая в одночасье устала тащить 30 заявок, отвечающих «Бюджет любой, предлагайте все, сейчас не могу говорить». Она стала пробивать их номер телефона через поисковые сервисы и приложения. Часто в интернете с этим номером были связаны объявления на Авито в духе «Делаю сайты недорого» или «Продам щебень песок». «Все понятно», трагически вздыхая, говорила она, и с одобрения Якова отправляла такую заявку в архив с вердиктом «БМщик». Хорошо, что набеги притворных покупателей случались нечасто. Они происходили в двух случаях. Либо после какого-то моего выступления об упаковке, на котором я показывал со сцены наши сайты, включая их в презентацию, либо после поста в соцсетях со ссылкой на новый маркетплейс. Я обычно предупреждал брокеров о таких событиях, и те включали режим повышенной готовности, старательно обрабатывали за смену несколько десятков спорных заявок. Возможно, мы теряли в этом потоке каких-то реальных клиентов, по ошибке запуливая их в архив с пометкой «БМщик», но у подобной стратегии все равно было больше плюсов, чем минусов. Так моя аудитория помогала постоянно совершенствовать «Вайтвилл». В рабочей суете незаметно наступил май, принеся с собой событие, которого мы ждали целых 10 месяцев.